«Граждане товарищи, что же это делается? Ему можно?» Тут он указал лапой на человека, одетого в сиреневое пальто. Этому человеку приказчик резал балык, источающий масло. «Ему можно?» «А коту, который подчиняет примуса, нельзя?» Трель загремела отчаянно. В гастрономическое отделение потянулась публика. «Горько мне! Горько!» Как на свадьбе вскричал спутник Коровьего и ударил себя в грудь. Приказчик замер с ножом в руке. Тут спутник, очевидно, самого себя расстроив, Размахнулся и ударил кулаком в грудь сиреневого человека Тот слетел с ног и рухнул прямо в катку с кельченским рассолом Так что брызнуло в разные стороны В то же мгновение возникли двое милиционеров возле самых мандаринов Их явление было, впрочем, кратковременным Коровьев преградил им путь со словами «Эх, добрые души! Ну, чего вам-то ввязываться в это печальное дело?» Он дунул и крикнул «Исчезните!» После этого оба милиционера растаяли в воздухе буквально так, как тает кусок рафинаду в горячем чаю. «Дикий голос!» ряфкнул в толпе покупателей. «Иностранца бьют!» Павел Иосифович куда-то метнулся, кот овладел примусом и вдруг широко плеснул керосином прямо на фрукты. И ранее, чем успели мигнуть, спичку, что ли, кто-то успел швырнуть, только апельсины в ящиках за прилавком вспыхнули. Все смешалось. Девушки выбежали из-за прилавка, крича пожар. Шарахнулась публика, огонь, весело лизнув шоколадную пирамиду, бросился вверх, и загорелись бумажные розовые ленты на корзинах. Еще мгновение, и огонь пошел жрать полотняную штору на окне. Что-то затрещало и посыпалось, и видны были скачущие через прилавок Приказчики, и лес на карачках из магазина В испорченном сиреневом пальто иступленный человек И побежала публика из магазина И вылетело стекло, и свистели опять И слышен был вопль Павла Иосифовича «Пропустите к телефону!» Сам же господин Коровьев и спутник его Тут же, бесследно, исчезли Куда девались, подозрительный коровьев и толстяк, в клетчатом Непосредственно после того, как учинили пакость в Торксине на Смоленском, неизвестно Будто бы оба негодяя перебросились на Мясницкую улицу Попали в пустынное учреждение Что там делать? Осталось тайной, но пожар Начался немедленно после их отбытия И лихая пожарная колонна Сверкая, трубя и звеня в колокола Покатила по намасленному асфальту Затем неразлучная пара Оказалась именно в доме Грибоедова На веранде ресторана Где, важно усевшись за свободный столик Потребовала... «Две кружки пива и полтора десятка раков». В раках им сразу отказали, сославшись на то, что ракам не сезон. А с пивом тоже произошла заминка. Официант осведомился, литераторы ли новоприбывшие. «Какое отношение это имеет к пиву?» Надменно осведомился Коровев, а Толстяк объявил, что он поэт. И тут же, встав в позу и, поражая всех продранными локтями, фальшивым голосом зачитал дурацкое стихотворение. «Вы прекрасны, точно, Роза, но есть разница одна — Роза!» За столиками заулыбались, сконфуженно шептались, заерзали. Официант не пожелал слушать ничего про розу и попросил удостоверение Тут произошла страннейшая история. Как из-под земли вырос командир черного брига и режущим взглядом окинул незваных посетителей. И удивительная перемена... произошла во флебусьере. Он, всмотревшись в посетителей, вздрогнул, побледнел и неожиданно раскланился низко. Оттеснив, одним взмахом официанта оказался у плеча Коровьего и, как фокусник, вынул карточку. Официант в изумлении открыл рот. «Чем почивать прикажете?» шепнул белозубый пират и еще интимнее шепнул. «Белорыбеца! Ой, мировая! К съезду писателей приготовили! Деваляйчик могу сделать! Салат!» Коровьев внимательно смотрел на соблазнительно внезапно протянул ему руку, и тот потряс ее обеими руками. Достяк не желая отставать от приятеля, также ткнул в лапу.